Гомер. Сумерки. Тайны. Глава 30. Александрийская библиотека скупала все, от эпических поэм до поваренных книг. В этом океане словесности ученым приходилось выбирать, каким авторам и произведениям уделять наибольшее внимание. Ни у кого не было сомнений относительно главной фигуры в греческой литературе, и ею-то они и занялись. Александрия стала гомеровской столицей. Личность Гомера — тайно покрытая мраком. Имя, лишенное биографии или даже прозвище слепого поэта «Гомер» можно перевести как «незрячий». Греки ничего о нем не знали и даже не могли прийти к единому мнению о времени его жизни. Геродот полагал, что Гомер жил в IX веке до нашей эры за четыре столетия до меня, не раньше, писал он. А другие авторы считали его современником Троянской войны, XII век до нашей эры Гомер представал смутным воспоминанием без всякого образа, тенью голоса, певшего Илиаду и Одиссею. В те времена Илиаду и Одиссею знали все. Умевшие читать учились в школе как раз по гомеровским поэмам, а не умевшие слышали устные рассказы о приключениях Ахилла и Одиссея. В разношерстном эллинистическом мире, раскинувшемся от Анатолии до подступов к Индии, уже не происхождение и не генетика определяли, грек ты или не грек. Куда важнее было, любил ли ты Гомера. Культура македонских завоевателей определялась рядом отличительных черт, которые местному населению полагалось перенимать, если оно хотело лучшей жизни. Язык, театр, гимнасий, где мужчины упражнялись обнаженными к возмущению завоеванных народов, игра атлетов, симпосий, красивое слово, означающее совместную выпивку, и гомер. В обществе, никогда не имевшем священных книг, Илиада и Одиссея работали схожим образом с Библией. Очарованные или взбешенные Гомером, но при этом свободные от давления священнослужителей, греческие писатели, художники и философы в свое удовольствие изучали, оспаривали, высмеивали его произведения и вообще всячески расширяли гомеровские горизонты. Эсхилу приписывают скромное высказывание, мол, его трагедии не более чем крохи на великом перу гомера платон ни одну страницу посвятил развенчанию предполагаемой мудрости поэта и изгнал его из идеального государства однажды в александрийском порту высадился странствующий критик по имени заил который дабы зазвать людей на выступление именовал себя бичевателем гомера и царь Птолемей не преминул явиться, чтобы обвинить его в отцеубийстве. Равнодушным эпопеи Абахилле и Улисе никого не оставляли. Папирусы, найденные при раскопках в Египте, подтверждают, Илиада была, вне сомнений, самой читаемой греческой книгой античности. Отрывки из поэм обнаруживали даже в саркофагах греко-египетских мумий, Люди желали захватить несколько гомеровских строк с собой в вечность. Эти тексты не просто развлекали публику. Они отражали мечты и мифы древних народов. Из древля, из рода в род, мы рассказываем друг другу об исторических событиях, оставивших след в памяти поколений. И нам всегда хочется превратить факты в легенды. В 21 веке... Сочинение героических повествований может показаться примитивным занятием, давно преодолённым этапом. Однако это не так. Каждая цивилизация выбирает собственные национальные эпизоды и героев легендарного прошлого, которыми можно гордиться. Возможно, позже всех свою мифическую вселенную начали ковать Соединённые Штаты с помощью вестернов. Любовь к этому жанру они сумели передать всему современному миру. Джон Форд размышлял о мифологизации истории в фильме «Человек, который застрелил Либерти Велланса». В одном из эпизодов главный редактор газеты рвет в клочья правдивую статью расследования своего репортера со словами «Это Запад, сэр, а на Западе, когда факт становится легендой, мы выбираем легенду». Неважно, что эпические времена, геноцид индейцев, гражданская война, золотая лихорадка, произвол жестоких ковбоев, беззаконие в городах, верховенство оружия, оправдание рабства были в действительности с гнильцой. Нечто похожее, можно сказать, некоторые греки отваживались и говорили про важнейшие события истории Эллады, кровавую Троянскую войну. Но так же, как кино заставило нас влюбиться в пыльные, неохватные просторы Дикого Запада, в территории фронтира, в мечты первопроходцев, в стремлении завоевать земли, Гомер заставил греков трепетать, слушая захватывающие истории о сражениях и возвращении домой с войны. Подобно лучшим вестернам, Гомер — нечто большее, чем патриотический пафос. Да, в его поэмах мир аристократии изображается как безусловный, против этого мира никто не восстает, но там все же отражены противоречия эпохи. Мы узнаем в них близкие нам конфликты и ментальность, точнее, два типа ментальности, поскольку Одиссея гораздо современнее Илиады. Илиада повествует о герое, одержимом славой и честью. Ахилл волен выбирать между долгой, мирной и тусклой жизнью, если останется дома, и славной гибелью, если отправится воевать в Троей. И он решает воевать, хотя пророчества ясно гласят, назад ему вернуться не суждено. Ахилл принадлежит к великому числу людей, ослепленных идеалом. Храбрых, ответственных, склонных к меланхолии, недовольных, упорных, слишком строгих к себе. Александр с детства мечтал быть похожим на него и во время победоносных компаний искал вдохновение в Илиаде. В жестокой вселенной войны молодые гибнут, родители переживают детей. Ночью троянский царь пробирается во вражеский стан, и просит вернуть ему тело сына, чтобы похоронить. Ахилл, убийца, машина для уничтожения, испытывает к старику сочувствие и, замечая, с каким достоинством тот скорбит, вспоминает собственного отца, которого больше не увидит. Трогательная минута. Победители побеждённый плачут вместе и соглашаются в том, что мёртвых нужно предавать земле, а траур один для всех. Странно прекрасные проблески человечности, на миг освещающие мрак войны. И все же, хоть в Иляаде впрямую не говорится, мы знаем, что перемирие будет кратким. Война продолжится, Ахилл погибнет в бою. Трое падет, троянцев перережут, а троянок разыграют между триумфаторами. Поэма оканчивается на краю пропасти. Ахилл — герой традиционный, обитатель сурового трагического мира. А вот бродяга Улисс, своей современностью соблазнивший самого Джойса, с удовольствием пускается в фантастические, полные неожиданностей, увлекательные приключения, иногда эротические, иногда нелепые. Илиада и Одиссея исследуют разные жизненные позиции, и герои двух поэм противостоят испытаниям и воле случая, очень по-разному. Гомер ясно даёт понять, что Улис превыше всего ценит жизнь с её недостатками, моментами упоения, наслаждениями, кислинкой и сладостью. От него происходят все литературные путешественники, первооткрыватели, мореплаватели и пираты. Он способен справиться с любыми трудностями. Он врун, бабник, авантюрист и отличный рассказчик. Он скучает по дому и жене, но и вдали от дома отлично проводит время. «Одиссея» — первое в литературе описание ностальгии, с которой, тем не менее, прекрасно уживается приключенческий дух покорения морей. Когда корабль героя пристает к острову дивнокосой нимфы Калипса, Улисс застревает там на семь лет. В уютном Средиземноморском раю, где цветут фиалки и мягкие волны ласкают берега, Улисс наслаждается жизнью с богиней, причем ему передаются бессмертие и вечная юность. И все же после нескольких лет Неги счастье делает его несчастным. Он устает от бесконечных каникул и рыдает на морском берегу в тоске по близким. С другой стороны, он слишком хорошо знаком с повадками богов и потому не решается рассказать подруге о своих чувствах. Калипса сама поднимает деликатную тему. Улисс, значит, ты желаешь вернуться домой, в родную землю? Если бы ты знал, какие напасти суждены тебе роком, ты бы остался со мною и стал бессмертным. Я могу похвалиться, что ни видом, ни ростом не уступлю твоей супруге ибо ни одной смертной не сравнится в красоте лица и тела с богиней. Заманчивое предложение — жить вечно в объятиях сладострастной нимфы. Всегда находиться в расцвете сил, никакой тебе старости, никаких болезней, недомоганий, проблем с простатой, старческого слабоумия. Улис отвечает, не сердись на меня, богиня. Я хорошо знаю, что Пенелопа жалка по сравнению с тобой но все равно желаю добраться домой и увидеть день возвращения. Если кто из бессмертных сокрушит меня в винно-красном море, я вытерплю. Мне много пришлось страдать в волнах и битвах». После того, как они договорились разойтись, пишет Гомер с подкупающей простотой, «Солнце село, спустился сумрак, и Калипсо с Улиссом предались любви». Пять дней спустя Улисс радостно подставил ветру парус и отплыл с острова. Хитроумный Улисс не мечтает, подобно Ахиллу, о грандиозных неповторимых подвигах. Он мог бы стать богом, но предпочитает вернуться на маленький скалистый остров Итака, где его ждут дряхлый отец, подросток-сын и мучимая ожиданием мужа Пенелопа. Улисс — прожжённый боец, ему больше по вкусу настоящая печаль, чем искусственное счастье. Дар, предлагаемый Калипсо, слишком похож на мираж, на бегство, на галлюциногенный наркотик, на параллельную реальность. Решение Улисса — дань новой мудрости, далёкой от строгого кодекса чести, которым был движим Ахилл. Эта мудрость шепчет нам. Простая, неидеальная, быстротечная жизнь стоит того, чтобы жить, несмотря на лишения и горести, пусть даже юность улетучивается, плоть обвисает, а ноги тяжелеют и ступают с трудом.